Глава 23 третья. Мирта. Моё тело оцепенело. Грудь тискивает боль, дышать удаётся с трудом. Глаз урагана миновал нас. Ветер возобновился, вода в доме пребывает. И, как я опасалась, всё стало только хуже. Точно мир катится в тартарары, и вот ткань трещит по швам. И в паре метров от меня лежит труп. Мы обмотали его простынёй и подумали выбросить наружу, чтобы его отнесло штормом, но погода слишком опасная и непредсказуемая. Лучше не рисковать. На белой ткани расплывается кровавое пятно, увеличивается всё больше, и я не могу отвести от него взгляд. Эта кровь не только на трупе, но и на мне. Что я наделала? Мирта. Энтони берёт меня за плечи и встряхивает. «Мирта!» Я отвожу взгляд от тела и поднимаю глаза на мужа. Каждое движение требует невероятных усилий. Ноги передвигаются с трудом, словно я иду по песку. Руки отяжелели точно по толще воды. «У тебя шок», — тихо произносит Энтони, «растирая мне руки. На рукаве платья красное пятнышко. В том месте, где кровь, я содрогаюсь. С тобой все в порядке. шепчет мне на ухо Энтони. «Все будет отлично!» Я отшатываюсь от него. Несмотря на холод, во мне вскипает ярость. «Я убила человека, и ты говоришь, все будет отлично!» «Если бы ты не убила его, он убил бы тебя!» «Я убила его!» Повторяю я и сама едва в это верю. «Ты сделала то, что должна была!» Он берет меня за руку. «Здесь тебя никто не осудит!» «Да неужели?» Что же это за мир, в который я попала? И вопреки всем маминым увещеваниям, всем ее серьезным наставлениям по поводу брака, мне хочется высказаться на чистоту. Какой смысл притворяться дальше, если мы все равно умрем? Он появился здесь из-за твоих дел, потому что у тебя есть враги. Это что, воздаяние за все те разы, когда ты наставлял оружие на людей и их близких? Я никогда не грозил оружием ничьим близким. Думай обо мне, что хочешь, но у людей нашего круга есть понятие о чести и границах, которые нельзя переступать. Франк Морган, вот кто не знает, что такое честь. Отправить подобного типа в дом, где я провожу медовый месяц, чтобы он напал на мою жену? Почему ты не предостерег меня?» «Ты говорил, что встреча прошла неважно, но разве я знала, что это означает, что меня могут убить?» «Знай я об этом. Я сказала бы тебе, когда впервые заметила этого типа возле дома. Я решила, что это работник, и не хотела причинять беспокойство, мне хотелось им понравиться». «Ты права. Это всё моя вина. Я встречался с людьми Фрэнка, чтобы заключить перемирие. Всё прошло не так, как ожидалось». но я никак не предполагал, что он отважится на такие меры. «Этот тип скрывался здесь все это время?» — спрашиваю я. Возможно, он не собирался действовать так быстро, но дом, вероятно, показался ему хорошим укрытием. И он, как и мы, оказался в ловушке. «Как думаешь, он был один?» «Не знаю, но сейчас, по крайней мере, мы готовы», — говорит Энтони, сжимая в руке револьвера. Идти нам некуда, и остается только одно — ждать. Теперь все зависит от того, удастся ли нам переждать непогоду, поэтому мы вместе сидим в углу, уповая на то, что неведомые люди, построившие этот дом много лет назад, выполнили свою работу на совесть. Текут минуты, часы. Я почти сплю, когда Энтони толкает меня локтем. Кажется, все. Он прав. Снаружи стало значительно тише. Он берёт меня за руку, в другой сжимает револьвер, а я свободной рукой держу лампу, и мы выходим из спальни, минуя труп на лестничную площадку. Я свечу лампой в лестничный пролёт. Пол на первом этаже залит водой, но её не так много, как я опасалась. Пройти вполне можно, хотя ущерб может быть серьёзный. С запасами можно попрощаться. Кривится Энтони. Возможно, не все пропало. После беснования шторма кругом стоят такие тишина и спокойствие, что просто жуть берет. — Ты это слышала? — спрашивает антони Я напрягаю слух. Звук далекий, но различимый. Тихий шелест. Сердце начинает колотиться. Энтони преодолевает оставшиеся ступеньки и ступает в воду на полу. Она доходит ему до колен. По-моему, звук идёт с веранды. «Пожалуйста, не ходи туда», — говорю я, сокращая расстояние между нами. «Вдруг шторм не закончился. Это может быть опасно». Я только посмотрю. Может, там кто-то есть? Я хватаю мужа за руку. Он напряжён, на лице такое выражение. Какое должно быть, видят его враги за мгновение до смерти. «Вот он, человек, о котором шепталась вся Гавана». Безжалостный преступник, сколотивший себе состояние силой и хитростью. Видеть другую сторону мужчины, за которого я вышла замуж, это одновременный страх и странное успокоение. Я буду осторожен, — говорит он, — обещаю. Я выпускаю его руку, и он подходит к окну. Я отдаю ему лампу, он светит в оконное стекло. Вода ушла, — говорит он. Там, где был океан, теперь песок. Такое мне уже случалось видеть, и я отлично знаю, что будет дальше. Он вернется. Труп лежит наверху у нас в спальне, пол заляпан кровью, а временной промежуток до следующего натиска океана все сокращается. Нужно избавиться от тела, — говорит Антони. — Каким образом? Он бросает на меня взгляд, по которому можно заключить, что в этих делах он не новичок. А вдруг его найдут? спрашиваю я. Надо сделать так, чтобы не нашли. Шторм поможет. Если действовать быстро, можно надеяться, что он исчезнет, а потом тут будет полный бардак. Он застрелен. Если тело не найдут, то это неважно А вдруг найдут? Сомневаюсь, что еще один труп вызовет беспокойство, особенно если речь идет о таком субъекте. Но даже если заведут дело, нас с ним ничего не связывает. — И так будет везде? — спрашиваю я. — Враги на каждом углу. Если мы в этом браке партнеры, тогда ты должен мне доверять. Я не хочу, чтобы между нами были секреты. Сколько еще опасностей нас тут подстерегает? — Да никаких не должно быть. А этот Фрэнк Морган, мы только что убили одного из его приспешников. Он будет мстить. Он даже не узнает об этом. Шторм — идеальное прикрытие. И потом, едва ли этот парень был ценным членом организации Франте. Скорее всего, он из местных, которых покупают за задешево и при необходимости легко пускают в расход. Поэтому надо действовать быстро. Я избавился бы от него прямо сейчас, до наступления утра, когда станет светло и его с большей вероятностью обнаружат. Закапывать слишком долго, даже если найдется подходящий инструмент, в чем я очень сомневаюсь. Кроме того, Всегда есть риск, что какое-нибудь животное его разроет. Он рассуждает об этом с большим знанием дела. Море непредсказуемо. Без лодки его не вывести не идеальный вариант. Но штормовой нагон смешал все карты. И кто знает, где этот труп в итоге окажется. Но даже если здесь, будем надеяться, что все спишут на ураган. Когда взойдет солнце, все будет выглядеть совсем иначе. Будь у меня нож или пила... Картина, возникающая в моем воображении при этих словах, вызывает тошноту. Энтони бросает взгляд на керосиновую лампу. «Можно воспользоваться керосином, но если пожар уничтожит наше единственное укрытие, это будет совсем не кстати. И опять же ветер. В море. Да и дело с концом», — решительно говорю я. «Не знаю, как на меня повлияли этот брак и это место», Только я веду себя так точно избавляться от трупа — самое естественное занятие на свете. Чтобы спустить покойника по лестнице пинками и волоком, а потом вытащить его через входную дверь на пляж, требуется больше времени, чем я ожидала. Невозможно знать точно, когда вода начнет пребывать, но это наш единственный шанс избавиться от трупа». «Тешелый ублюдок!» — ворчит Энтони — прислоняясь к сломанным перилам веранды. Снаружи дом сильно пострадал, половина кровли отсутствует, окна разбиты, ставни снесены, массивные деревья выворочены их корни обнажены. Пока слишком темно, чтобы определить полный объем ущерба, но то немногое, что удается разглядеть в свете лампы и луны, ошеломляет. Хотя шторм уже миновал нас, хлещет дождь, и ветер по-прежнему сильный. «Стой на веранде!» — кричит не Энтони. — Здесь дует сильнее, чем кажется. Держись за перила. Я вцепляюсь в поручень. Он ходит ходуном, местами сломан, другие части просто отсутствуют. Кажется, еще чуть-чуть, и вся конструкция взлетит на воздух. Она шатается при каждом порыве ветра. — Думаешь, в доме оставаться безопасно? — спрашиваю я Энтони. — Учитывая обстоятельства, лучшего укрытия нам, пожалуй, не найти. Машину унесло. «Да и в любом случае ехать в такую погоду я бы не рискнул». Энтони подтаскивает труб к воде и заходит в море, а я наблюдаю за происходящим с веранды С той стороны слышится возня и брань, потом Энтони исчезает в темноте, а у меня начинает колотиться сердце. Я с беспокойством жду его возвращения. Наконец я вижу, как он идет в направлении дома. Кажется, прошла целая вечность. Дело дрянь. — Мрачно говорит он. — Что ты с ним сделал? Он застрял в мангровых зарослях. Надеюсь, его отнесет дальше, когда будет прилив. Так или иначе, но после такого шторма кругом будет еще множество трупов. От такой жуткой мысли и возникшей перед глазами картины меня передергивает. Энтони обнимает меня за плечи и ведет к дому. И лишь гораздо позже, когда мы, сплетаясь пальцами, почти спим, Я бросаю взгляд на руку и понимаю, что обручального кольца на ней нет.